«Если бы знали, что оно приведет к международному скандалу!» Екатерина расправила плечи и подняла голову. Рефлекс хорошего всадника перед взятием препятствия. Они с Генри вновь беседовали в прямом эфире, подводя итоги первого месяца конкурса. Янтарный кабинет искрился в ярком свете прожекторов. Прищурившись, Генри наблюдал за великой княжной сквозь янтарные ресницы.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 Екатерина, понимая, что вранье уже занесло ее куда-то в метафизические дебри, заставила себя замолчать. Генри скептически сморщил высокий лоб, поскреб заросший рыжий щетиной подбородок, но от комментариев воздержался. «И вообще, Генри, у меня есть основания полагать, что принц Мануэль участвовал в конкурсе из корыстных соображений», ляпнула она, попытавшись сменить тему, и тут же осознала, что вот-вот выдаст государственный секрет. Незачем было мировой прессе знать, что Испания давно и безрезультатно добивается военной помощи России в деле возвращения своих бывших южноамериканских колоний. Секрет раскрыл Екатерине папенька, рассердившись на дедулю за его тайны мадридского двора. Великая княжна, когда прослушала дедушкино голосовое сообщение, освобождающее ее от моральных обязательств перед стариком, поделилась своей радостью с отцом. «Каких еще моральных обязательств?» – воскликнул папенька. Екатерина рассказала. «Да эти коварные испанцы ни перед чем не остановятся!» – разъярился папенька. «Женихов моей единственной дочери еще подсылают!» Одним словом, Генри, мы с Мануэлем не созданы друг для друга. Екатерина поспешила завершить обсуждение испанского красавца. «Какой у вас следующий вопрос?» Вернемся к истории с пеной. Удалось ли выяснить, почему сработала сигнализация? Очага возгорания, насколько мне известно, так и не нашли.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 Огонь, вода, что следующее? Какая еще стихия обрушится на участников телешоу?» Философский вопросил Генри. «Если бы я был суеверным, решил бы, что на наш проект наслали проклятие?» Он усмехнулся. Екатерина опустила глаза. «Что ж, перейдем к обсуждению остальных женихов. Как вы отнеслись к тому, что Семен обратился за помощью к своей маме?» «Вообще-то это было довольно мило», улыбнулась великая княжна. Я привыкла видеть господина Столыпина энергичным, полным разнообразных идей, а в тот день он раскрылся с мягкой, трогательной стороны, как улитка, выглянувшая из своего домика и растопырившая рожки». Екатерина, задев тряпичный цветок, пошевелила в воздухе указательными пальцами, наглядно демонстрируя, как именно улитка шевелит рожками, выглядывая из домика. И потом, еще во время обеда, Семен признался, что главная любовь всей его жизни – это мамочка. Жен может быть много, а мамочка одна. Это я его цитирую. Так что ничего удивительного в его звонке маме не было. Сюрпризом это назвать нельзя. Тем более яичница у него получилась на 80 баллов из 100, а дыня на все 90. А сколько баллов вы присудили бы швабре Алексея? Тысячу. У Алексея, безусловно, золотые руки.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 «Почти как вы, Генри!» – хотела добавить Екатерина, но постеснялась. «Благодарю за интервью, ваше высочество. Наши десять минут в прямом эфире тоже закончились. Слишком быстро. Передаю слово Ангелу Головастикову». Генри вытащил наушник из уха и встал. «Вы еще не полюбили березовый сок?» Без особой надежды на положительный ответ спросила великая княжна. «А то у меня есть». «Еще не полюбил», – любезно ответил Генри. «Жаль. Генри, я ведь толком и не поблагодарила вас за мое спасение», – вдруг спохватилась Екатерина. «Я так растерялась, а вы указали мне путь». «Ирон, да. Я ничего не делал. Вы сами оттуда вышли». Генри даже отвернулся от великой княжны, чтобы показать, как мало значения он придает своему подвигу. Оператор, складывающий штатив, высморкался, как простуженный слон. Екатерина поморщилась и тронула Генри за рука в темно-синей рубашки пола, привлекая его внимание. «Нет-нет, получилось совсем как в кино. Знаете, этот фильм «Катастрофа» наводнения в столице? Там еще Василиса Прекрасная в главной роли играет графиню Невскую, которую спасает Брюс Уиллис». «О, разумеется, знаю, одна из лучших лент начала 90-х, а Василиса Прекрасная – одна из лучших актрис всех времен. У меня в комнате над рабочим столом ее плакат». Екатерина взмыла вверх из своего кресла наподобие «желтой ракеты». «Правда? А какой?» Черно-белый, где она смеется? Или романтичный, где она среди осенних листьев? Или задумчивый, где она смотрит вдаль? Генри удивился. Вы тоже поклонница Василисы? Я ее дочь. И Генри посмотрел на великую княжну так, словно впервые ее увидел. Собственно, именно так, восхищенный, открыв рот, и положено всем нормальным людям смотреть на будущую императрицу Российской империи. но наконец то